«Если это и так, милорд», — сказал Гарс Хаттыхен в том же шутливом тоне, — «это не самое худшее, что о нем известно. Однако не пора ли нам услышать весть от кланов, которой мы так долго дожидаемся? Будем надеяться, что они сдержат перед нами слово горцев. Но я их знаю давно. Не вяжутся английские ботфорты с шотландскими трузами». «Никогда не поверю», — сказал герцог. Эти джентльмены известны своей честностью, и я не допускаю мысли, что они нарушат слово и не явятся. Вышлите еще двух всадников навстречу нашим друзьям. До их прихода нам нечего и думать о штурме того ущелья, где капитан Торнтон дал захватить себя врасплох, и где, по моим сведениям, 10 пеших бойцов могут держаться против лучшего в Европе конного полка. А пока распорядитесь накормить людей». Распоряжение это было отнесено и ко мне. Очень кстати, так как я ничего еще не ел после наспех состряпанного ужина в Веберфуэле накануне вечером. Отряженные разведчики вернулись, но не принесли никаких известий о вспомогательных отрядах. Солнце уже клонилось к закату, когда наконец явился Горец, принадлежавший к тем кланам, от которых ждали подмоги, и с нижайшим поклоном передал герцогу письмо. «Превратиться мне в бочку ларрета сказал гарсхаттехин, если это нелюбезное извещение, что проклятые горцы, которых мы притащили сюда после стольких трудов и мучений, надумали вернуться во свояси и предлагают нам управиться со своими делами собственными нашими силами. Так и есть джентльмены побагровев от гнева подтвердил герцог, когда прочел письмо, нацарапанные на грязном клочке бумаги, хоть адрес был написан по всей форме, «Собственные высокочтимые руки светлейшего и могущественного властителя, герцога и так далее, и так далее». «Наши союзники», — продолжал герцог, — «изменили нам джентльмены и заключили с неприятелем сепаратный мир». «Такова судьба всех союзников», — сказал Гарсхаттыхин. Голландцы поступили бы с нами таким же образом, если бы мы не упредили их в Ухтрихте. «Вы в веселом настроении, сэр», — сказал герцог, и его нахмуренные брови показали, как мало понравилась ему шутка майора. Однако наше дело принимает серьезный оборот. Я думаю, никто из джентльменов не одобрил бы теперь попытки с нашей стороны идти дальше, вглубь страны, без поддержки дружественных кланов, или же пехотных частей из Инверснейда. Все единогласно подтвердили, что сейчас подобная попытка была бы чистым безумием. «И было бы не очень разумно, — продолжал герцог, — оставаться здесь на месте, подвергаясь опасности ночного нападения. Поэтому я предлагаю отступить, расположиться лагерем в Духрие или Гартертоне и, держание усыпную и бдительную стражу, переждать до утра. Но прежде чем нам разойтись, «Я устрою допрос уропрою перед всеми вами. Пусть собственные глаза и уши убедят вас, как безрассудно было бы дать возможность этому разбойнику продолжать свои беззакония». Был отдан соответственный приказ, и пленник предстал пред герцогом. Руки его были стянуты выше локтей и прикручены к телу конской подпругой, застегнутой на пряжку за спиной. Два капрала держали его справа и с левой стороны, а две шеренги солдат с карабинами на взводе, с примкнутыми штыками для вящей безопасности, шли позади. Впервые увидел я этого человека в его национальной одежде, подчеркивавшей особенности его облика. Копна рыжих волос, которые, когда он носил костюм горожанина, были скрыты под шляпой и париком, выбивалась теперь из-под шотландской шапочки, оправдывая прозвище «рой», то есть «красный», под которым его больше всего знали в Нижней Шотландии и помнят до сих пор. Прозвище подтверждал и внешний вид той части ног, от подола юбки до верхнего края челок которую горец оставляет голый Она была у него покрыта порослью густого короткого рыжего волоса, особенно вокруг колен, напоминая этим, а также своей жилистой силой ноги, красно-бурого шотландского быка.